Глава 60. «Ничего себе история!» — вздохнула мама, опуская взгляд в чашку с кофе, почти нетронутую. «Вот так?» — вздохнула Лиля. Разумеется, она не дошла до интимных подробностей, но в целом объяснила маме, где была и чем занималась. «Вот Артур, вот подонок! Как такие только спят по ночам!» «Сладко и безмятежно!» «Ну и что теперь думаешь делать?» «Останешься в чужом городе ждать чужого мужчину?» «Он не... не чужой, мам. Он самый родной после тебя». Мама вздохнула. «Я теперь даже оставлять тебя боюсь. А вдруг снова какие-то неприятности?» «Мы переживем их». Улыбнулась маме, взяла ее за руку. «Кирилл хороший, правда?» «Ну, а чем он занимается?» «Он...» Пока только то и делает, что спасает несчастных девиц из плена. А если с ней приедет, а ты тут, может, со мной домой уедем, а дочь? Ну не вышло у тебя в столице. Хорошо, хоть жива осталась. Остальное пройдет. Он обещал, что вернется ко мне, оставил в своей квартире. Денег он положил стопку. Ты не переживай, со мной все будет хорошо. Ну а если что, тогда я сама приеду. Мама тяжело вздыхает. «Ну, не знаю, теперь у меня сердце не на месте будет». «Всё уже хорошо, мамуль, не переживай, я теперь дома». «Ну, тогда я останусь и дождусь твоего принца. Посмотрим на него, что он из себя представляет». Лилю эти слова покорежили. Артуру мама поверила на слово, а Кирилла, который её спас, проверять решила. «Нет, мам, ты поедешь домой, а я останусь здесь». «Дождусь Кирилла, и тогда мы вместе приедем к тебе в гости. Тогда и познакомитесь». Провела маму на вокзал на следующий день. На такси вернулась домой и снова заперлась в квартире. Она теперь не скоро сможет гулять по городу одной. Страх попасться каким-нибудь злодеем в руки заставлял целыми днями сидеть в заперти. Иногда она заказывала еду из кафе или готовила что-то сама. Мечтала скорее увидеть Кирилла и волновалась за него. Но он сильный, он всех победит и обязательно вернется. А еще у Лили был номер Ивана, в случае чего звонить ему. Случая пока не предоставила, и Лиля не хотела никого беспокоить. А вот одиночество съедало. Оно в паре со страхом способно вызывать панические атаки. Две Лиля уже пережила. Они нагрянули неожиданно и без предупреждения. Коньяк, который она не допила в ту ночь, Стал лекарством от ПА. А еще звонки от Кирилла. Каждый раз, когда начинал звонить телефон, Лиля мчалась к нему со скоростью света. И каждый раз млела от его. «Привет, маленькая!» «Когда ты вернешься?" Спрашивала его каждый раз и каждый раз до боли прикусывала нижнюю губу. «Скоро!» Обещал он, и Лиля верила. Но однажды утром ей стало дурно, едва не выплюнув желудок в унитаз, Лиля подумала, что отравилась ресторанной рыбой. На следующее утро все повторилось, и таблетки от отравления не помогли. Третье утро у унитаза, и Лиля мокрая от холодного пота. Когда у нее в последний раз были месячные, она даже вспомнить не могла. Зато помнила кое-что другое. Ту ночь, проведенную шейхом Аманом. Он не предохранялся, как, в общем-то, и Кирилл. Спустившись на первый этаж в аптеку, застряла в очереди и не сразу расслышала фармацевта. «Девушка, вы что-то хотели?» «А, да. Мне, пожалуйста, тест на беременность, а лучше три от разных фирм». Женщина кивнула, пробила тесты и сложила их в пакетик. На негнущихся ногах Лиля пошла обратно в квартиру, заперлась на три замка и уставилась на пакет в своих руках. Сначала долго мяла в руках инструкцию и никак не могла понять, что там написано. Руки дрожали, грозила очередная паническая атака, но все же заставила себя раздеться и пойти в туалет. Пописать на тест, положить его на раковину и дождаться результата. Проще простого, а она никак не могла. Что, если она беременна от шейха? Как она скажет об этом Кириллу? А если ребеночек от Кирилла? но еще не прошло и двух недель. Тест сделала, затем второй и третий тоже, и все три показали две полоски. Как она и думала. Вопрос — что теперь делать? Признаться Кириллу и сделать, как он скажет, или решить все самой? А как решить? Что ей вообще делать? Она не была к этому готова. Звонок маме и почти минута тишины. «Лиля, не молчи!» «Скажи мне, что случилось, я же чувствую с тобой что-то не так», причитала мама, шмыгая носом. «Я беременна, мам, и, кажется, не от Кирилла».